Глава 5. Мэтт сидел, прислонившись к заднему окну внедорожника. По стеклу ритмично барабанили капли дождя. Келлер сидел впереди на пассажирском сиденье, прижав к уху телефон. По какой-то причине на вертолёте они обратно в город не полетели. Он понятия не имел, сколько им предстоит ехать. Час, 2. Машина съехала с автомагистрали I-87 и подкатила к заправочной станции Shell. Сидевший за рулём агент в неизменных тёмных очках вышел из машины и стал заливать в бак горючее. "Пойду, возьму кофе", повернулась к нему Келлер. "Вам что-нибудь купить? Mountain Dew был бы в самый раз. Мне надо взбодриться". Келлер нахмурилась всем своим видом выражая неодобрение и направилась к круглосуточному магазинчику при заправке. Мэт вновь мысленно вернулся к Дени и представил, как его брат в своей камере сейчас сдерживает слёзы. Какое жуткое место, раз малейший признак проявления чувств воспринимается как слабость и превращает человека в легкую добычу. Ему вспомнились мышцы, которые Дэнни накачал в тюрьме, и его холодный взгляд. Келлер вернулась с кофе и небольшим пластиковым пакетом, устроившись рядом с Мэттом на заднем сидении. Она вытащила из пакета бутылку воды с яблоком и протянула их ему. «Маунтин Дью закончился». Она точно врала. Как бы там ни было, нас учили, что вода бодрит человека гораздо лучше кофеина. В самом деле, кмыкнул Мэт, показывая глазами на бумажный стаканчик в руке Келлер. Она хитро ему улыбнулась и сделала глоток. Водитель завёл двигатель, но Келлер так и осталась сидеть на заднем сиденье, и Мэт понял, что она хочет с ним о чём-то поговорить. Послушайте, начала женщина, когда внедорожник выехал обратно на федеральную автостраду. Я понимаю, время сейчас самое неподходящее, Но нам надо, чтобы вы нам кое в чём помогли. Мэтт выпрямился и сделал приличный глоток воды. Разумеется. Мы столкнулись с проблемой. Дело в том, что мексиканские власти Келлер сделала вдох, не хотят выдавать тела ваших близких для возвращения домой. Говорят, для этого им нужен ближайший родственник, подписать какие-то бумаги. Хорошо, пусть присылают, я всё подпишу. В том-то всё и дело. Они не хотят ничего присылать и настаивают на личном присутствии. Погодите. Что вы сказали? Мы задействовали официальные дипломатические каналы, но местная полиция упёрлась. Они не особо делятся с нами информацией и требуют, чтобы близкий родственник явился туда собственной персоной. А зачем им это? Вполне возможно, там забеспокоились из-за туризма, ведь случившееся далеко не лучшая реклама. С другой стороны, за этим просто может стоять бюрократ, упивающийся своей властью. Но может быть и так, добавила она и посмотрела парню в глаза, что они что-то скрывают. Мет обдумал её слова. Если вы считаете это необходимым, ответил он. То я, конечно же, поеду. Когда мне надо лететь? Мы забронировали вам билет на завтрашний утренний рейс. Мэт вздохнул. Неужели вся эта грёбаная неделя будет такой паршивой? Он неопределённо кивнул и опять уставился в окно. О готовности куда-то ехать говорить не приходилось. На его банковском счёту осталось меньше сотни долларов. Обрать деньги у родителей после ссоры с отцом он отказался на адрес. Они долго молчали, пока внедорожник катил до бульвара Генри Хатсона и дальше по Манхэттену. Дождь прекратился, тучи разошлись, и между ними проглянуло солнце. Золотистый вид окрестных домов напомнил Мэту об одной их семейной традиции. Каждый год в июле компания, в которой работал отец, проводила в Нью-Йорке общее собрание, на которое они отправлялись всей семьёй. Это событие всегда совпадало с Манхэттен-хэнжем, одним из двух дней в году, когда закатное солнце идеально подстраивается под планировку нью-йоркских улиц и садится за горизонт в обрамлении небоскрёбов и многоквартирных домов. Мы тут вспомнился последний такой Манхэттен-хэнж перед новым отсчётом времени. Тогда они сидели в кафе на 14th Street. Мама и папа держались за руки, чуть пьяные от вина и атмосфера окружающего их города. Дэнни заглядывался на девчонок, прогуливавшихся в коротеньких юбках и темных очках. Мэгги уткнулась в пути водителей да немало остальных сведениями о нынешнем редком солнечном явлении. В прошлом году Мэтт тоже заглянул в это кафе. Все сидели на своих местах. Папа рядом с Мэгги, напротив нее мама, бок о бок с которой, на бывшем месте Дэнни, устроился Томми. К ним пристроился и Мэтт, втиснувшись за небольшой столик. Все вели себя как роботы, делая вид, будто привычный ритуал по-прежнему имеет значение. Новая версия семейства Пайн так и не ставшего лучше. А теперь его внутренности выворачивало боль от того, что обе версии его семьи мертвы. После долгих лет горечи, гнева и тоски по первоначальной версии Пайнов он пожертвовал бы чем угодно, лишь бы вернуть обратно ту не совсем нормальную семью, которой они стали после нового отсчёта времени. пожертвовал бы чем угодно, лишь бы сказать отцу, как он сожалеет о том разговоре, сказать маме, как много она для него значит, сказать Мегги, каким светом она озаряла всю его жизнь, сказать Томи, как он их всех спас. Но прошлое, сколько о нём ни не тоскуй, осталось позади. Опустошение и хрупкость всего того, что составляло их былую жизнь, было выше его сил. "Куда вас отвезти?" спросила Келлер. "В кампус?" Думаете, они уже уехали? Кто, журналисты? Ну да. Сомневаюсь, нахмурилась она. А у вас нет друга, к которому мы могли бы, если не возражаете, отвезите меня на 7th East Street. Водитель бросил взгляд на келлер в зеркало заднего вида и тайму кивнула. Внедорожник маневрировал в потоке машин, пока не встал наглухо в пробке. После чего агент включил на приборной панели проблесковый маячок и автомобили впереди расступились в стороны, образовав узкий проход. Мэтт опять уставился в окно на людей, торопящихся на пригородные поезда, в тесные квартирки или в бары на счастливые часы. Наконец, внедорожник остановился у тротуара на седьмой. «Здесь?» — уточнила Келлер, бросив взгляд на захудалую парикмахерскую и химчистку по соседству с ней. «Мой друг живет наверху», — пояснил Мэтт, глядя на пятиэтажное здание, давным-давно нуждающееся в покраске. Женщина кивнула. Я как раз получила сообщение, что нашёлся ваш телефон. Если вам удобно, я могу привести его до завтрашнего отлёта. Хорошо. Мы также отправим агента с вами в Мексику. Мне не нужна нянька, отрезал парень. Это нужно только для того, чтобы убедиться, что вы Я предпочёл бы поехать один. Келлер нахмурилась. Ладно. Но позвольте по крайней мере сотруднику нашего консульства встретить вас в аэропорту. Он отвезёт вас в Тулум. Со стороны мэты возражения не последовало, и она протянула ему листок бумаги. Это информация по вашему рейсу. Парень опять промолчал. У вашего друга есть номер, по которому мы могли бы с вами связаться. Есть, но я не знаю его наизусть. Он у меня в телефоне. Искусство запоминать десятизначные номера полностью уничтожено Apple. Ладно, отрезала она и протянула ему визитку. Вот мои контакты. Мэт бросил взгляд на карточку. Сара Келлер, отдел финансовых преступлений. В его голове на миг промелькнул вопрос, с какой статьи с ним так нянчился агент, занимающийся финансовыми преступлениями. До этого ему казалось, что ФБР подключилось к делу либо из-за Денни и того фильма, либо из-за гибели американцев на территории другого государства, что-то в этом роде. Он открыл заднюю дверцу и вылез на улицу. Вновь вернулись облака, заслонив собой солнце. И последняя мать откликнула Келлер, пока он не захлопнул дверь. Я правда очень сожалею о вашей утрате. Он бросил последний взгляд на федерального агента и поверил ей.